«Аполлон, ты чего?» Проснувшись, Зархан увидел, как зеленокожий демоненок сидел на полу, глядя в одну точку. Хорэ пялится на мой зад. Зверочеловек натянул одеяло и прикрыл труселя. Но Аполлон никак не среагировал на его ребячество, словно пребывал в гипнозе. «Эй, дружище!» Позвал уже обеспокоенно Зархан. Обычно бес реагировал бы на шутку, но сейчас сидит подобно камню и не шевелится. аполлон тряхнул мульчуган и зверочеловек. «А?» – проморгался демон. «Ты чё, Зархан? Нафига обнимаешь меня?» тфу ты!» – отпустил Зеленого, наследник тяжелой лапой и направился к дивану. «Приколист хренов!» «Зархан!» – сухо произнес Аполлон. «Я боюсь!» «Чего?» – буркнул наследник, напяливая штаны. Поверх торса он накинул старую сорочку и принялся навязывать портянки на ноги. «Уснуть! Я не спал уже два дня!» человек взглянул на лицо бесенка. Под глазами на зеленой коже виднелись темноватые круги. Сам взгляд потухший, явно нездоровый. Неужели он действительно не спал все это время? «Это ты после тренировок не спал, что ли?» «Я говорил, будет сложно». «Нет», – низким тоном ответил зеленокожий. «Тренировки здесь ни при чем. Как бы объяснить?» «Если я усну, то встречусь с другим собой, а я еще не готов». Зархан приподнял бровь, совсем не понимая, о чем толкует бесенок, но решил сумничать. «Не знаю, к чему ты там не готов, но раз не хочешь спать, то есть кое-какое средство». «Серьезно?» – привстал демон на лапы и тут же успокоился. «Точно, здесь многое возможно», – добавил он более уверенным голосом. «Но не все так просто». так что закатай губу ха улыбнулся зверочеловек и загнул на руках пальцы максимум так можно продержаться семь восемь дней твое тело больше не выдержит подойди указал он на место на диване аполлон присел рядом да уж вблизи у тебя видок еще хуже нахмурился зархан дай руку мальчишка протянул лапу так «Та произнес зверочеловек вообще Это заклинание было создано для зверолюдей еще во время Великой войны, так что я не в курсе, сработает ли оно. Попытка, не пытка, — как-то просто ответил демоненок. А если ты умрешь, — приподнял бровь наследник, — разве не боишься? Я бы задумался на твоем месте. Врубай уже, — совершенно спокойным голосом произнес Аполлон. Как скажете, господин бес. Ухмыльнулся Зархан и зашептал. «Я знаю, рядом ты природы дух, остер твой ум, остер твой слух. Прошу, поделись силой своей, истоком из реки, травой слуга, в обмен мой сон, да прибудет Харсис, прибудет с нами он». лапа Аполлона обволокло приятным зеленым сиянием, а все его тело получило постепенное увеличение бодрости. «Уснуть теперь будет практически невыполнимой задачей». «Надо же, работает!» – улыбнулся Зархан. «Может, отпустишь уже руку?» «Какой ты недотрога!» Наследник отпустил лапу мальчишки. Кажется, он начинал к нему привязываться, как к малышему брату. Хотя в реальности Аполлон был куда старше его самого. Слух зверочеловека уловил посторонний шум. Зархан тотчас обернулся к входной двери, через секунду замок отщелкнул, и в гостиную вошел высокий воин. Беспроглядно скрытый черными одеждами. На старом плаще заплатки и потертости, а в руках, скрытых двумя парами перчаток, мешковатый сверток. Гнилая башка вернулся, сказал с пренебрежением Зархан и тихо добавил, как же он воняет. Фозах бросил неприязненный взгляд на молодого зверочеловека, но пререкаться с псиной такое ниже его достоинства. Он перевел взгляд зеленых точек утопавших в пугающих темных глазницах, на бесовское отродье и прохрипел «Демон!» И бросил ему сверток. Аполлон поспешил поймать брошенный мешок и, едва не упав, все же словил. «Спасибо! Кстати, ты так и не назвал себя?» Обратился он к нежити. Фозах стоял неподвижно, внутренне решая, как же назвать себя. «Воин!» Прозвучало это с гордостью, но и как-то тяжело. Казалось, неведомый груз не позволял Ванштейну гордо расправить крылья и назвать себя воином более трепетно и искренне. Чего он, несомненно, достоин. Он что-то поесть принес, полез Зархан в мешок. Лейтенант брезгливо бросил взгляд на неотесанного человека и направился в свой кабинет. Маг-отшельник еще не был найден. Странно, что это оказалось нетривиальной задачей. «Ну что?» — обратился за к бесу, достав из мешка стальные клинки. — Пожрать башка не принес. Что насчет тренировок? Ты готов, братец? На его лице расплылась загадочная улыбка. э, -э я просил воина принести тренировочные мечи. — взял Аполлон короткий клинок, который был не из дерева, а из металла. — Ну, они затупленные, так что для тренировки сойдут. Наследник, взяв в руки меч побольше, занял боевую стойку. Повторяй за мной, сейчас покажу стандартные позиции, начнем, так сказать, с основных азов. Понял. Аполлон перехватил рукоять меча и выставил его перед собой, на полусогнутых в локте лапах. Расставил ноги чуть шире плеч, придав себе более подвижную стойку, скопировав Зархана. Неплохо, произнес зверчеловек, оценив такую точность со стороны беса. «Эту стойку кличут срединой. Из нее легко начать атаку или проводить защиту». «Хм...» — промычал Аполлон. «Что?» — приподнял Зархан бровь. «Она кажется такой простой, но из нее можно и атаковать и защищаться. Не слишком ли круто?» «Хм...» — ухмыльнулся Зархан. «Главный ее минус в том, что все в курсе о дальнейших действиях из этой позиции. Поэтому...» Применяют ее только новички». «Теперь понятно», — ответил Аполлон. Зархан кивнул. «Тогда начнем с атаки».